Завещание вообще сложная вещь, рассуждал комиссар Бежан, когда вечером они с помощником ехали на йодловую. Ван де Паркер могли быть братья, сёстры, а мы с тобой не проверили. Но она сама была убеждена в этом. А уж проверила наверняка. После войны, может, и проверяла, но тогда всё перемешалось. Даже если её братья и сёстры погибли, у них могли сохраниться дети. которым сейчас за 50, а у этих детей свои дети, и тоже взрослые. И если кто из них обнаружится, хотя и не близкая, но прямая родня, тогда можно её завещание признать недействительным, поскольку сама завещательница не знала о наличии такой родни. Ты ведёшь к тому, что дети тех детей, вернее, один ребёнок прихлопнул старушку, чтобы теперь можно было завещание признать недействительным. Как одна из версий. Неизвестно, удастся ли добиться отмены завещания, тот самый ребёнок может надеяться, что удастся. Надо посоветоваться с Натаюсом, позвоню ему. Хотя как позвонить в такой дождь? Дождь имел прямую связь с телефонами. Как всегда с началом дождя телефоны на мокатове, одном из в оршавских районах отказывались нормально работать и откаливали такие номера, что руки опускались. Когда Бежан попытался позвонить подозреваемым Вуйчицким, чтобы предупредить о визите полиции, упрямый телефон соединял его то с прачечной, то с продовольственным магазином, то с какой-то пожилой глухой, но очень любопытной особой, то ещё с кем-то столь же ненужным. Иногда телефон вообще не соединялся, иногда никто не поднимал трубки, что отнюдь не означало, что комиссар дозванился до нужного номера. Плюнув, комиссар забрал Роберта и отправился без предварительного звонка. Потрудились оба полицейских на совесть. Каждый из них обработал по 6 человек из списка. Все они, за исключением одной престарелой варшавянки, знали Вайцеховского. Вспомнили, что он расспрашивал их об адресе какой-то девушки, называл Ванду Паркер. Одна из пожилых женщин даже смутно помнила эту Ванду, встречались ещё до войны. А о расспрашиваемой девушке ничего не знала. Другие Ванды не помнили. С трудом удалось Роберту отделаться от разговорчивой склеротички, уверявшей, что выцыховский Это её покойный жених, погибший в Варшавском восстании. Если все эти 12 человек и говорили кому о Ванди Паркер, ни один из них этого не помнил. По дороге к подозреваемым, а дорога оказалась с долгой, ехали в часы пик, да ещё после дождя. Роберт Гурский последовательно пытался исходить из мотива. И из общего хаоса у него постепенно всполыли Миланье со своим Павлом, поскольку она была одной из наследниц, а он собирался на ней жениться. Оба какое-то время находились вместе на втором этаже после того, как старушка уже уединилась, и теперь оба давали друг другу алиби. Она и отловом этим временем разыграла снова представление. Да мой дорожка заявилась почти в невменяемом состоянии. Нет, трамвай она уже пережила, но вдруг у самого дома кто-то запустил в неё камнем. Он просвистел мимо уха в тот момент, когда девушка нагнулась, чтобы подтянуть спустившую самолнею на сапожке. Отчётливо видела она этот камень, огромный, и попал он ей в голову. Конец. Отпрянув и бросившись к дому, Дорожка уже потом сообразила. Видимо, камень не бросили. Им хотели огреть её сзади по затылку, кто-то размахнулся, но поскольку она внезапно нагнулась, не удержал в руках уже занесённого камня и выронил его. Она даже оглянулась, но людей не заметила, только вроде бы мелькнула у соседней калитки чья-то тень до да кусты затрещали. Перепуганная городка попыталась рассказать тёткам о сегодняшних неприятностях, но, естественно, сочувствия в них не нашла. Милане презрительно пожала плечами. "Бестеричка, откуда у тебя мои преследования?" Фелиция вовсе пропустила мимо ушей взволнованный рассказ девушки проворчав: "Может, принцесса соизволит пораньше возвращаться? Тут кое-какие дела накопились. В нашем доме, видишь ли, скончалась американская подданная придётся тебе отправиться в посольство от них требуются официальные бумаги свидетельства о смерти или ещё чего-то в этом духе упёрлись и не хотят отправить вандин прах в айцеховскому урне обиженно сообщила сильвия купила травки давай мелания не упустила случая поиздеваться над племянницей А сорок разбойников на тебя они нападали? Что ты много ты напридумывала, надо же. Кто мог в тебе предположить такую богатую фантазию? То машина пытается тебя сбить, то тебя под трамвай толкают, а вот теперь кто-то пытается камнем размажить голову. Может, просто надо осторожнее ходить по улице, быть внимательнее, а не мечтать о принцах. Вот ты подвернулся, принц, захихикала Фелиция, которая всё-таки что-то услышала. Спас отверной смерти под колёсами трамвая. И тут доротка расплакалась. Уж на что была закалённой, никогда не реагировала на придирки тёток, старалась не принимать близко к сердцу, а вот сегодня не выдержала. Должно быть, слишком сильные нервные перегрузки достались сегодня на её долю. И она хороша. Нашла кому жаловаться, у кого искать сочувствие. Да нет, она и не искала, но хоть какой-то интерес могли бы проявить эти гарпии. Опять же, глупо ожидать, что их может она заинтересовать, даже если бы её пришибли камнем, заявили бы наверняка. Сама виновата. Деixo да потребовали, чтобы она сама и хлопотала о своих похоронах. Мартин ок сидел тихо, как мышь под метлой, стараясь не попасть бабам под горячую руку. Сильвия вырвала у девушки из рук фирменную сумку Хербаполя. При виде слёз доротки Мелангис Фелиции на перебой заговорили. Камень. Может, его придумала этот камень? И откуда он мог свалиться? Прекрати истерику. Говорю же, Гелам пора заняться. Носить тебе нелёгко и неизвестно где. Возвращалась бы раньше домой, глядишей, не прикручались бы с тобой такие вещи. Да придумывает она, хочет нам показать, какая она важная персона, все только и охотятся за ней. Да где ж ей смотреть по сторонам? У принцессы два жениха никак не может решить, которого предпочтеть, по плач по плач. Распухшие глазки очень украшают девушку женишкам и ещё больше понравится. У Сильвии было одно на уме. В нашем Саксе не выдают справку о смерти, потому что Вандя не успела у нас даже прописаться. Надо в американское посольство отправляться. Не можем же мы похоронить её у себя в садике, как никак ты главная наследница, могла бы позаботиться о покойной. Как же? Побеспокоиться она? За ней разбойники гоняются до да того ль ей. Ой, какие вы противные, вырвало судороги, и она взбежала по лестнице наверх. Там ей тоже негде было спрятаться. Комната по-прежнему завалена полураспакованным фрахтом бабули, даже присесть негде. Некоторые вещи не поместились в комнате и вывалились на площадку лестницы. Девушка ненадолго заперлась в ванной, но тут же в дверь принялась колотить Миланя, который, конечно же, тут же приспечил в ванную. Доротка быстро ополаснила зарёванное лицо холодной водой, размазав макияж, немного успокоилась и спустилась в гостиную. Больше некуда было деться, а там уже ссорились Филиппа с Сильвией.